Небольшой нос, огромные глаза. Что бы еще добавить? В общем, такая для заграничных клиентов. Ему с ней хлопот хватало. За ней парни такие увивались. Таскались по ресторанам? Конечно. Когда он был при деньгах, то и в Брестоле, в Грант ходили. С ней не стыдно было показаться. Она жила у него. Нет, не соглашалась, хотя он ее уговаривал. Но где жила, не знаю. Ее фамилия Эльмер, не так ли? Кажется, да. Но мы ее знали только по имени. Старик молчал, какое-то время разглядывая их, пока они не смешались под его взглядом, и, наконец, произнес. Как вы думаете, ее трудно будет найти? Да нет. Вопрос старика их несколько успокоил. «Скорее всего, в забегаловках где-нибудь даст встретиться». «Чушь!» — спокойно произнес старик. «Если она свистнула деньги, то нигде не покажется. Но это уже моя забота». «А что с ним?» «Обошлось без шума?» Оба усмехнулись. «А как же, шеф!» Он даже не пискнул. В каких ресторанах в последнее время вы бывали вместе? Они посмотрели друг на друга с удивлением. В нескольких? Лежанка, куриная ножка. Старик снова замолчал. Минуту стоял, склонив голову, потом резко поднял ее. Сунул руки за пазуху, и они увидели в его руке пистолет. В их глазах появилось недоумение. Прозвучали два выстрела, наполнив грохотом дом. Пули отбросили их к стене, где они упали один на другого. Старик бросил взгляд на их неподвижные тела, присел к столу, разобрал пистолет и начал его чистить. Уже почти рассвело, когда он поставил тачку на место и с чемоданчиком в руке направился к калитке. Прочитав последний протокол и последний рапорт, майор Выдма отодвинул от себя папку, наклонился через подлокотник кресла и долго наблюдал в окно за двумя воробьями, прыгавшими на соседнем дереве с ветки на ветку. Но любопытство его было чисто внешним, ибо спроси его, зачем он наблюдает, он наверняка не смог бы ответить. Наконец повернул голову и поднял трубку. Вскоре появился вызванный поручик Герсон. Садись. Майор кивнул на стул, стоявший с другой стороны стола. «Хочу с тобой порассуждать, чтобы как-то уложилась в голове вся эта история». И он постучал по папке с делом. И когда поручик молча сел на указанный стул, продолжил. «Итак мы имеем дело с грабежом. Мы установили, что один из подозреваемых в ограблении, так это или нет, оставим пока в стороне, был любовником девушки, которая, в свою очередь, связалась с человеком, у которого за спиной три года отсидки за грабеж. Не отсюда ли их контакт? Сначала спор из-за девушки, потом водка и, наконец, договоренность. Яхма слишком молод, чтобы руководить такой операцией. Я организовал опытный профессионал. Если уж мы рассматриваем такой вариант, я бы изобразил все несколько иначе. Яхма вошел в шайку с заданием через свою девушку установить контакт с урбаником. «Эта поправка меня вполне устраивает», — согласился Выдма. «Однако она свидетельствует о том, что этот профессионал посвящен во взаимоотношения сотрудников на заводе, если он знал, как Эльмер попала к Яхме. А если знал, то почему прямо не вышел на девушку? Это было бы проще и менее рискованно». Поручики из посмотрел на своего начальника. «Вам, очевидно, еще неизвестны последние новости светской хроники. Только что я получил очередной рапорт от Давидика и собирался сообщить вам по телефону. Существуют две Эльмер — Янина и Анна. Старшая Янина работает на комбинате, и до сих пор ее ни в чем нельзя было упрекнуть. Что делает младшая, не знаю, но кажется лихая девица». И, видимо, стоит денег. Снова неожиданность. Давно ну пора избавиться от этих эффектных приемов, Видман не скрывал насмешки.